«Прощание. Для Цветаевой это тоже лишь бытовая сторона дела. И как ни трудна и важна она, существовала еще более важная — внутренняя. Мысль об отъезде явилась одновременно с известием, что Сережа жив. Сомнений не было. Они должны быть вместе. Ему невозможно вернуться, значит, она поедет к нему». Много лет спустя Ариадна Сергеевна Фронт сказала мне: Мама дважды сломала свою жизнь из-за отца. Первый раз, когда уехала за ним из России, второй когда за ним же вернулась, ее слова показались мне по меньшей мере дочерним преувеличением. По молодости лет я воспринимала цвета его вполне абстрактно. Поэт, существо с земным и реальным связанное весьма условно. пока не требует поэта. Был даже удивительно, что передо мною сидит дочь Цветаевой. Дочь у поэта? Какие дочери могут быть у романтики? Что ей до дочерей? Или до какого-то мужа, который очутился за границей? У меня было странное, но по существу почти верное представление, что для поэта все окружающее существует лишь как материал для стихов. писать стихи мужу — это, возможно, это я принимала. Но уехать ради него — это, конечно, одна из легенд Ариадны Сергеевны. С годами я начала осознавать, как глубоко понимала она свою мать, цельный образ которой продолжал существовать в ней и с ней, составляя главную часть ее собственной жизни. Были и легенды, Который ей хотела составить после себя от Цветаевой и обо всей семье, но их, возможно, разглядеть. И по-человечески понятно, зачем они были ей нужны. Теперь я с ней согласна. Да, Марина Цветаева покидала родину ради мужа. Вернее, это стало решающим толчком к отъезду. Но постепенно... отъезд получил и иное психологическое обоснование. Под первым ударом радости она писала Ахматовой: «Рвус, потому что знаю, что жив. Но постепенно «рвус» переосмысляется в тему бегства, не только рвус к, но и чем дальше, тем больше убегаю от. В стихах это возникает в цикле, Ханский полон начатом сентябре 21 года и тянется до самого отъезда. Снова появляются мотивы и образы слова о полку Игореве. Победа большевиков равносильна для Цветаевой половецкому или татарскому нашествию. В одно сплавились в ее стихах события в истории, разделенные двумя веками: половцы XII века и татары XIV. Ханский полон, татарва — образ порабощения, уходящий корнями в русскую историю. А родина Русь — конь, неподкованный, зачарованный, нераскаянный, скорее всего, дикой. Мамай же — всадник, сумевший этого коня взнуздать и оседлать. Раскосая гнусь, воровская ладонь. Не о Ленине ли она думала? Его раскосость была общеизвестна. Вновь приходится удивляться историческому чутью Цветаевой. Как не стонет в ее стихах Русь от бусов, гзаков и Кончаков? как не растекаются по ней жаль и обида, Мамай на ней не по ошибке, ибо он единственный, кого не сбрасывает Русь конь. «Не вскочишь, не сядешь, осел, не пеняй, один тебе всадник по нраву, мамай!» Если всадник, мамай, пришелся России коню по нраву, не лежит ли в подтексте мысль, что мамай — большевик надолго? Это совпадает с убеждением Цветаевой о том, что с белым движением покончено. В «Лебедином стане» тема конца воспринималась по преимуществу как личная, вырастающей до осознания ее общности для России. Теперь конец добровольчества видится трагедией общерусской, а может быть даже и всемирной. В посмертном марше, посмертный, после смерти, Цветаева подводит итог. Добровольчество. Кончен бал. Русская эмиграция еще долгие годы строила планы, как победить советскую власть. Создавались организации — Делались бесстрашные, отчаянные попытки возродить белые движения. А Цветаева в двадцать втором году знала окончательно. Добровольчество, кончен бал, послужила вам воля добрая. Послужила, значит, отслужила. Это подчеркнуто эпиграфом к посмертному маршу. Добровольчество — это добрая воля к смерти. Теперь осталось оплакать случившееся и проститься с надеждами. Цветаева пишет два стихотворения с одинаковым названием «Новогоднее». Оно звучит невнятно. Новогоднее что? Ночь? Встреча? Песня? Может быть, смерть? В этих стихах Цветаева дает самим добровольцам проститься с прошлым. Что осталось от их подвига? Братство, верность, дел и сердец хрусталь. Я не хочу оценивать нереальную жизнь белой армии. Как в любой армии, в ней было достаточно страшного и грязного. исторический смысл добровольчества. Меня интересует в данном случае только отношение к этому Цветаевой. Ее стихи восторжены реквием добровольческому движению. Когда в 1957 году впервые был опубликован «Лебединый стан», рецензенты отмечали, что никто сильнее не воспел и не оплакал добровольчество. И книга, и рецензия были опубликованы, разумеется, на Западе. В Советском Союзе о «Лебедином стане» предпочитают молчать. Трагедию добровольчества Цветаева пережила как собственную, и от высокой верности ему... Не отказалась никогда. Для Цветаевой это было время осмысления прошлого и обобщения случившегося. Трагическое ощущение конца, концов, пронизывает все, что она делает в эти месяцы. Прежде всего, надо было ответить на собственный вопрос. Почему? Почему я не могу больше здесь жить? Пережив две революции, гражданскую войну, Военный коммунизм, дожив при большевиках до НЭПа, она уже была твердо уверена, что ей эта власть не по нраву. НЭП выглядел еще отвратительнее военного коммунизма. Цветаева пишет голодающему в Крыму Волошину. О Москве. Она чудовищна. Жировой нарост. Гнайник. На Арбате 54 гастрономических магазина. Дома извергают продовольствие. В письме Эренбургу на Арбате 54 гастрономических магазина считали «Али справа, я слева». Примечание автора. «Люди такие же, как магазины, дают только за деньги. Общий закон — беспощадность. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь, я не из зависти». «Будь у меня миллионы, я бы все же не покупала а караков. Все это слишком пахнет кровью. Голодных много, но они где-то по норам и трущобам. Видимость блистательна». Марина и Сасья пытаются собирать среди московских писателей деньги для голодающих литераторов Крыма, но кошельки открываются не слишком поспешно. От себя... Чтобы устыдить наших богатых сотоварищей, они посылают Волошинам сто тысяч рублей. Надо бежать, потому что нельзя жить в стране, где слишком пахнет кровью. Ханская полон, восласть изведов, бью крылом, богу побегов. Это не просто бегство, но и протест, потому что она предпочла бы умереть, чем подчиниться чужой несправедливой жестокой власти». «Смерть, хватай меня за косы, подкоси румянец русой, татарве моей раскосы, в ножки да не поклонюся». Она понимает, что ее решение правильно и неотвратимо, но переживается оно тяжело. В такие моменты особенно ясно осознается неразрывность с тем, что готов оставить навсегда. Для Цветаевой расставание с Россией ассоциируется со смертью, отделением души от тела. Дух от плоти костный берет развод. Мысль о смерти упорно возвращается в прощальные стихи, сплетаясь с темой разлуки. Вернее, разлук, ибо одна влечет за собой другую, и невозможно избыть их все. Теперь, в отличие от юношеских стихов, у Цветаевой нет ни доли игры или кокетства со словом «смерть», Речь всерьез идет о жизни и смерти. В мыслях об этом проявляются новые черты Цветаевой, определяющие ее зрелость, мужество и мудрость. Ее стихией становится трагедия. Отъезд всегда прощание. Цветаевское прощание с прошлым растянулось на многие месяцы. Она имела возможность оглянуться вокруг и назад и подвести итоги. Прежде всего она взглянула в себя, на себя, и поняла, что молодость прошла. Как змей на старую взирает кожу, я молодость свою переросла. Слишком много было пережито, перечувствовано, выстрадано за эти годы, чтобы жить по-прежнему. Цветаева ощущает себя библейской дочерью Иаира, напрасно против собственной воли и естества воскрешенной Христом она как бы обречена на насильственную посмертную жизнь. Реальный возраст не имеет значения. Юная дочь Иаира и древняя Севилла протягивает друг другу руки в стихах Цветаевой. Прошлые страдания дали поэту прикоснуться к смерти и вечности. Теперь и действительность Воспринимается сквозь их пелену. Прощание с молодостью — одна из трагических разлук. Разлука сознательная и требующая волевого усилия. «Вырванная из грудных глубин, молодость моя, иди к другим!» Отказавшись от молодости, Цветаева пытается посмотреть на себя глазами мужа. Предстоит встреча, какой он увидит ее — Сама она сурово пристрастна к себе. «Не похорошела за годы разлуки. Не будешь сердиться на грубые руки, Хватающиеся за хлеб и за соль. Товарищество трудовая мозоль». В тетради она записала. «Теперь, двадцати девяти лет, Окончательно распростила с молодостью. Отрешаясь от стихии женственности, Цветаева прощается и с Музой. Молодости Музы, если и не вполне отождествляются, то каким-то образом сливаются в ее представлении. В стихах прощания она описывает их почти одинаково. В отрешенности Музы есть одновременное нечто от дочери и Иаира. Ни грамот, ни праотцев, ни ясного сокола. Идет, отрывается, такая далекая. Храни ее, Господи, такую далекую. Расставание с музы не причиняет боли. В пору зрелости Цветаева выбирает себе другого покровителя, гения, которого древние считали покровителем только мужчин. У женщин существовали свои особые покровительницы. Поручив себя... И свою поэзию гению Цветаева утвердила осознание себя поэтом, не поэтессы. Это дает нам представление о том, с какой мерой сознательности поэт видит собственное творчество, насколько может рационально вмешиваться или хотя бы сосуществовать с наитием стихий. Подводя итоги, Цветаева неизменно возвращается мыслями к тем, кто погиб. Она уже знает, что ее белый лебедь жив, но не хочет и не может забыть об ужасах братоубийства. Отношение ее к дилемме белые и красные уникально. В мире, разделившемся на два ненавидящих друг друга лагеря, она утверждает единственную приемлемую для себя позицию Одна из всех, за всех противу всех. Из белого лагеря раздавался призывный голос Зинаида Гиппиус. «Не надо к мести зовов и криков ликования, Веревку уготовов, повесим их в молчании!» Из красного кровожадно грозили кулаки Александра Безыменского. «Но знайте, возьмет трудовая рука за горло вас всех и задушит!» Ни разу... За время войны перо Цветаевой не призывала к бою или ненависти. Тем более теперь, когда все кончено, у нее нет сомнений в правоте белого дела. В стихотворении «Сомкнутым строем» она прямо подводит читателя к утверждению «белые правые». Но ее жалость обращена ко всем, кто воевал и погиб. Светаева идет на Красную площадь, к братским могилам, где похоронены погибшие в Москве в октябре 1917 года красногвардейцы. Думаю, она знала, что было предложение похоронить на Красной площади вместе всех погибших, и красногвардейцев, и юнкеров, но победившие большевики не согласились. Прощально кланяясь братским могилам, Цветаева признает и красногвардейцев, своих якобы врагов, праведниками, ибо они искренне верили в свою кривду, правоту того, за что отдали жизнь. Это возвращает нас памятью к ее стихам начала революции, просившим снисхождение простым людям, слабым, глупым, грешным, шалом, в страшную воронку втянутым, обольщенным и обманутым, ибо не ведают, что творят. Ее позиция абсолютно последовательна. Перед лицом смерти чувства поэта возвышаются до пафоса. Ненависть, ниц, сын, раз в крови, Собственным телом отдал за всех, Дай же им белыми быть в ограбех. Словами прощения готова Цветаева вырастаться с Москвой. Но мысль о погибших... О том, что кровь была пролита напрасно, вызывает мне гнев отречения. Свидетельница многих страшных событий, она не хочет примириться с тем, что все так скоро забыто, что кровь братьев предана. Известно, что многие по другую сторону красных баррикад восприняли НЭП с недоумением, с ужасом. По стране прокатился вопль, за что боролись. Последовал ряд самоубийств среди тех, кто увидел в НЭПе измену революции. Цветаева с противоположной стороны оценивает происходящее точно так же. «Старопрежнее, на свалку, нынче, здравствуй, и на кровушке, на свежей, пляс да яство. Вот за тех, за всех забратьев не успокаюсь. прости, иверская мать, отрекаюсь». Она отрекается от кровавой и лютой родины, где слишком пахнет кровью, отрекается от дивного города, так с ней сросшегося, так ей любимого и воспетого, отрекается сознательно в полной трезвости представления о будущем. Каким образом уживается в Цветаевой трезвость суждений и оценок с романтическими представлениями о мире и месте в нем поэта, остается для меня загадкой, но это факт, с которым нельзя не считаться. Отъезд, прощание — взгляд не только в прошлое, но и в будущее. Прощание Цветаевой с Москвой началось с щемящей высокой нотой предчувствуемого сиротства. Родной город, где ее право первородства общепризнано, ей приходится менять на чужбину, где она никто, ничья. «Первородство на сиротство». И твердая «не спокаюсь». Она готова к сиротству, готова разделить его с теми, кто уже на чужбине, но к мыслям о будущем невольно примешиваются опасения. В письме к Оренбургу она писала «Вы должны меня понять правильно. Не голода, не холода, не...» Слово неразборчиво «Я боюсь», а «зависимости». Чует мое сердце, что там, на западе, люди жестче. Здесь рваная обувь, беда или доблесть, там позор. Примут за нищую и погонят обратно. Тогда я удавлюсь». Это как будто резко противоречит ее чувствам и описанию Москвы в приведенном выше письме Волошину. «Но разве каждый из нас не состоит из противоречивых настроений?» Переселенцами? В какой Нью-Йорк? Вражду вселенскую, взвалив на гроб. Гибель добровольчества и массовой миграции из России рассматриваются теперь Цветаевой не только как общерусская трагедия, но и как в будущем возможное всемирное. Стихотворение «Переселенцами» перекликается со скифами Блока. Блоковская «Нас тьмы и тьмы и тьмы» Звучит у Цветаевой, а там и тьмы, Сонмы и полчища, таких, как мы. Блоковская с раскосами и жадными очами, в Цветаевском полураскосая стальная щель. Блоковская Да скифы мы, да азиаты мы, в Цветаевском, ведь и медведи мы, ведь и татары мы. Однако, несмотря на сходство описаний, интерпретации Цветаевой совершенно противоположна Блоковской. Первое. В ее стихах нет ни малейшего призыва к миру и братству. Время для таких призывов миновало. Россия хлынула на запад. Не панмонголизм, не историческая миссия России, а стихийная ненависть, прорвавшаяся в России, грозит миру. Ненависть, способная воскресить мертвых, ненависть, в которой расстрельщик объединится с расстрелянным. Сочувствие переселенцам цветая и стихийного бегства из России, распространяющего по миру ненависть. «Мир белоскатертный, ужо тебе!» Опять это пушкинское «ужо тебе», теперь грозящее человечеству. Не пророчествовала ли она о коммунизме?» Между тем, в быту было не меньше проблем и не менее значительных. Кончался огромный период жизни. Надо было разобрать свой архив, решить, что и кому оставить, какие рукописи взять с собой. Многое раздавалось и раздаривалось друзьям. Необходимо было добывать деньги на отъезд. Оформление на деле оказалось не таким легким, как думал Сергей Яковлевич, но не исключено, что и тут проявилось отсутствие у Святаевой пробивной силы. Во всяком случае, их отъезд еще не раз откладывался. Она сообщала Эренбургу 11-24 февраля 1922 года. «Отъезд таков. Срок моего паспорта истекает 7 вашего марта. Нынче 24 ваше февраля». ЮК приезжает 2 вашего марта, если 3-го поставит длительную литовскую визу, и до седьмого будет дипломатический вагон. Дело выиграно. Но если ЮК задержится, если между Третьим и Седьмым дипломатический вагон не пойдет, придется возобновлять визу ЧК, а это грозит месячным ожиданием. Неопубликованное письмо. Примечание автора Мы не знаем, как развернулись события, но Цветаева не уехала. Ни 7 марта, ни 7 апреля, ни даже 7 мая. В этот предотъездный месяц умерла Татьяна Федоровна Скрябина, вдова композитора, с которой Цветаева дружила последние два года, который написала «Бессонницу», с дочерьми которой дружила Аля. На ее похоронах, последние в России случайные, как и все остальные, Встреча с Борисом Пастернаком совсем без предчувствия, какое огромное место в ее жизни займет в скорости этот человек. Затянувшийся прощание с сестрой, уезжавшей на лето, не могущее остаться, чтобы проводить, трудные для обеих прощания, без надежды на встречу, стремление помочь асе одарить, но чем и как. Анастасия Цветаева вспоминала, что уже после отъезда Марины получила в Звенигороде конверт с деньгами «Аси и Андрюша на молоко». Наступил день отъезда, 11 мая 1922 года. Багаж собран. Главный в нем – сундучок с рукописями и кое-какие вещи, дорогие, как память, например, плед, подаренный Марине отцом за неделю до смерти. Ничего существенного уже не осталось. За годы революции все было сношено, продано или сломано. Уезжали на налегке. Проводы были самые легкие. Провожал их один Чебров под Гаецкой, музыкант, актер, режиссер, о котором дочь Светаевой всегда помнила, что в такое бесподарочное время он однажды подарил ей, Марине, розу. Ехали в двух пролетках. Святаева Салей и Чебров. Светаева боялась опоздать, волновалась. Ехать надо было через всю Москву, из Борисоглебского, от самого Арбата до теперешнего Рижского вокзала. Это было последнее прощание. Что думала и чувствовала Светаева? Надеялась ли она когда-нибудь увидеть родной город? Прощалась ли с ним навсегда? Старалась ли вобрать в себя еще что-то на память? или была погружена в последние предотъездные заботы? Проезжая по городу, они сали крестились на каждую встречную церковь. Это все, что мы знаем. Путь был долгой, с остановками и пересадкой в Риге. Сдерживаемая озабоченность, состояние внутреннего озноба не покидали ее, вспоминала о матери Ариадная Фрон. Впервые она заснула только в поезде Рига-Берлин. 15 мая они приехали в Берлин. Никто не встречал их на вокзале. Сергей Яковлевич был в Праге. Ему сообщили о приезде телеграммой. Сохранилась его записка к Багенгартам от 16 или 17 мая. «Дорогие друзья, ура! Марина и Аля в Берлине! Горячий привет! Сергей Эфрон! Подробности следом!» Однако подробности не последовало. Стало недописем. Надо было начинать новую жизнь.